Так мы в камере номер 267 решили завершить песнями наш первомайский смотр 1943 года. Но это еще не конец. Посмотри, он коридорный женского корпуса расхаживает по двору и насвистывает «Марш Красной Армии», «Партизанскую» и другие советские песни, чтобы подбодрить товарищей в камерах. А мужчина... в форме чешского полицейского, который принес мне бумагу и карандаш, и сейчас сторожит в коридоре, чтобы меня не захватил врасплох незваный гость. А тот, другой, инициатор этих записок, который уносит и заботливо прячет эти листки, чтобы когда-нибудь, когда придет время, они снова появились на свет. За один такой клочок бумаги оба могут заплатить головой. И они идут на этот риск, чтобы перекинуть мост между скованным сегодня и свободным завтра. они сражаются смелые твердо они стоят на своих постах и применяясь к обстановке, сражаются тем оружием, какое у них есть в руках. Это совсем простые и незаметные люди без всякого пафоса. Так что ты не замечаешь, что они вступили в бой не на жизнь, а на смерть, в котором они, сражаясь на нашей стороне, могут победить или пасть. 10 20 раз ты видел, товарищ, как войска революции маршируют на первомайских парадах. И это было великолепно. Но только в бою можно оценить подлинную силу этой армии, ее непобедимость. Смерть проще, чем ты думал, и у героев нет лучезарного ореола а бой еще более жесток, чем ты предполагал. И чтобы выстоять и добиться победы, нужны безмерные силы. Эти силы ты ежедневно видишь в действии, однако не всегда полностью осознаешь их, ведь все кажется таким естественным. Сегодня ты снова их осознал. На первомайском параде 1943 года. День 1 мая 1943 года нарушил последовательность моего рассказа. И это хорошо. В торжественные дни воспоминания бывают немного иными, и радость, которая сегодня преобладает надо всем, могла бы приукрасить эти воспоминания. А в кинотеатре дворца Печика совсем нет ничего радостного. Это преддверие за стенка, откуда слышатся стоны и крики узников. И ты не знаешь, что ждет тебя там. Ты видишь, как туда уходят здоровые, сильные, бодрые люди. И после двух-трехчасового допроса возвращаются искалеченными, подавленными. Ты слышишь, как твердый голос откликается на вызов, а через некоторое время голос, надломленный страданием и болью, рапортует о возвращении. Но бывает еще хуже. Ты видишь и таких, которые уходят с прямым и ясным взглядом, а вернувшись, избегают смотреть тебе в глаза. Где-то там, наверху, в кабинете следователя была, быть может, одна единственная минута слабости. Один момент колебания, вспышка страха или стремления сохранить свое «я». И в результате, сегодня или завтра, сюда приведут новых людей, которые должны будут сначала до конца пройти через все ужасы новых людей, Которых боевой товарищ выдал врагу. Смотреть на людей со сломленной совестью Еще страшнее, чем на избитых. А когда твои чувства обострила смерть, Прошедшая мимо тебя, Когда ты глядишь глазами воскресшего из мертвых, Когда тебе и без слов ясно, кто заколебался, Кто, может быть, и предал, У кого где-то в глубине души на миг зародилась мысль, что было бы не так уж страшно немного облегчить свою участь, выдав кого-нибудь из самых незаметных соратников. Слабые души. Какая же это жизнь, если она оплачена жизнью товарищей? Обо всем этом я, вероятно, не думал в первый раз, когда очутился в кино. а потом эти мысли часто приходили мне в голову. И наверняка они появились еще в то утро в обстановке несколько иной, там, где люди познавались больше всего – четырехсотки. В кино я сидел недолго – час-полтора. Потом за моей спиной произнесли мое имя, и два человека, в штатском говорившие по-чешски, подняли меня в лифте на четвертый этаж – и ввели в просторную комнату, на дверях которой была цифра 400 Некоторое время в этой комнате не было никого, кроме меня и двух моих провожатых. Сидя под их надзором на стуле в глубине комнаты, я осматривался со странным чувством. Кажется, знакомое место. Был я, что ли, здесь когда-нибудь? Нет, не был. И все же я знаю эту комнату. Я ее видел во сне, в каком-то страшном, горячном сне. Тогда она выглядела иначе, вызывала отвращение, но это та самая комната. Сейчас она приветлива, полна солнца и светлых красок. Через широкие окна с тонкой решеткой видны тынский храм, зеленые летна и грачаны. Во сне эта комната была мрачной, без окон. Ее освещал грязновато-желтый свет, в котором люди двигались как тени. Да, тогда здесь были люди. Сейчас комната пуста, и шесть тесно составленных скамеек чем-то напоминают веселую лужайку с дуванчиками и лютиками. А во сне на всех скамейках сидели люди с бледными и окровавленными лицами. он там, у двери, стоял человек в синей поношенной спецовке. В глазах его была боль, его мучила жажда. Он попросил пить и медленно, как падающий занавес, опустился на пол. Да, все это было. Теперь я знаю, что это не сон. Жестокой, кошмарной была сама действительность. Это было в ночь моего ареста и первого допроса. Меня приводили сюда три раза, а может быть 10 и уводили, когда мои мучители хотели отдохнуть или брали в работу другого. Я помню, что прохладный кафельный пол приятно освежал мои израненные босые ноги. На скамейках тогда сидели рабочие завода Юнкерса, вечерний улов гестапо. Человек в синей разодранной спецовке, стоявший у дверей, был товарищ бартонь из заводской ячейки, косвенный виновник моего ареста. Я говорю это с той целью, чтобы в моем провале не винили никого. Причина его не была чья-либо трусость или предательство одного из товарищей, а только неосторожность и неудача. товарищ Бартонь искал для своей ячейки связи с руководством. Его друг, товарищ Елинок, отнёсся несколько легкомысленно к правилам конспирации, пообещав связать его с кем надо, хотя должен был раньше поговорить со мной, что дало бы возможность обойтись без его посредничества. Это была ошибка. Другая, более тяжёлая ошибка заключалась в том, что в доверие к Бартоню вкрался провокатор по фамилии дворжек От Бартоня он услышал о елиноках, и семейством елиноков заинтересовалась гестапо. Не из-за их основной подпольной работы, которую они успешно выполняли в течение двух лет, а из-за пустяковой услуги товарищу, услуги, которая была ничтожным отступлением от правил конспирации. А то, что во дворце Печика решили арестовать супругов Елиников именно в тот вечер, когда у них был я, и что к ним явился большой отряд гестаповцев, это была уже чистая случайность. По плану предполагалось арестовать Елиников только на следующий день. В тот вечер за ними поехали, так сказать, заодно, на ура, после успешного ареста ячейки на заводе Юнкерса. Мое присутствие у елиноков было для гестаповцев не меньшей неожиданностью, чем для нас их налет. Они даже не знали, кто попался им в руки, и вряд ли узнали бы, если бы вместе со мной дня не...